Глава 16 Знак смерти. Отряд охотников гильдии вошел в запретный лес вскоре после рассвета. Девять опытных магов, среди которых не было ни одного, вступившего в гильдию за последние десять лет. Этот небольшой отряд состоял из матерых бойцов. Каждый из них хотя бы раз участвовал в схватке с демонами до того, как граница десять лет назад была запечатана. Одной из причин, почему Райан решил сопровождать отряд, было желание убедиться лично, что на каждого из магов в отряде можно положиться. Его ожидания были полностью оправданы. Особенно порадовало Райана присутствие в отряде наследника легендарного рода Лесрейтов – Бальтазара Лесрейта. Когда-то именно благодаря дару этого магического рода удавалось долгое время удерживать демона Шааса в подземельях Грэхэм Кастла. Да, их дар был поистине пугающим для демонов, даже высших он повергал в ужас. Отряд сделал стоянку на территории Торнхола, нужно было напоить коней и пополнить запасы провианта, воспользовавшись кладовыми торнов. Райан смог убедиться, что Роза, несмотря на свою юность, была запасливой хозяйкой, и благо недостатка в деньгах у нее не было. Оставив боевых магов отряда отдыхать, райн поднялся на второй этаж Торнхелла. Войдя в библиотеку Эбрахама Торна, он застал здесь тот же беспорядок, который остался после проникновения в дом низшего демона. Времени было немного, поэтому райн сразу принялся за поиски книг о рунах. Когда-то он сказал Линтону Гравису, что тот совершенно зря недооценивает магию для неодаренных, и это было правдой. Магия рун была куда древнее, чем магические дары избранных родов. Она черпала свою силу из окружающего мира, из природы, из вещей, из человеческих чувств и устремлений. Да, по силе она была несравнима с дарами магов. Во много раз уступала им и проиграла бы в прямой схватке с любым из них. Но она была куда многообразнее, изобретательнее. Там, где вся мощь магического дара не сможет пробить сложное препятствие, магия рун обойдет его, проникнув в самые узкие щели. В конечном итоге Райан нашел всего две книги. Возможно, поиски дали бы больше пользы, если бы у него было время, но медлить было нельзя. Вернувшись к лошади, Райан отправил книги в седельную сумку, надеясь, что они помогут Розе вспомнить руну самулета демона. Покинув поместье Торнов, отряд направился к границе. Всего лишь несколько дней назад он направлялся тем же путем, когда преследовал демона. Впрочем, Райан хорошо помнил, что тогда все его мысли были вовсе не о демоне. Низший, даже если бы он поймал его, не был бы ему полезен. Низшие не владеют ни одним из человеческих языков, они говорят только на языке демонов. Низшие не имеют сложных замыслов, они либо подчиняются Высшим и выполняют их волю, либо следуют лишь одной примитивной цели — утоление голода. райн не сомневался, что даже поймая он Низшего, все равно не добьется от него ответа на вопрос. Зачем тот пришел в Торнхолл, что искал там? Нет, он преследовал Низшего не ради него самого. Он отчаянно желал встретить у границы того, кто послал демона в Торнхолл, того, кто пропустил демона через границу. И только одно имя тогда приходило райну на ум – Эбенезер Торн. Этот человек мог знать ответы на все те вопросы, которые не давали покоя Райану долгие годы. Однако его надежды в тот день не оправдались. Эбенезера Торна не было у границы. Райан помнил, что от дома Торнов до границы совсем близко. В прошлый раз он проделал этот путь, гонясь за демоном своим ходом. Поэтому был уверен, что на таком коротком отрезке пути никакие происшествия не помешают отряду достичь цели. Однако он ошибался. Граница была уже близко. Райан знал, что еще немного, и они увидят ее, когда в кронах ближайших деревьев раздался сначала шум листвы, потом треск веток, и сверху на отряд спикировала большая черная птица. Громкие хлопки крыльев на миг оглушили Райана. Он видел, как расступились лошади, идущих впереди магов. Видел, что птица летит прямо на него, но не успел отреагировать, как она, словно подбитая кем-то, камнем рухнула к ногам его лошади. Спешившись, Райан осторожно приблизился к лежащему на земле крупному черному ворону. Птица лежала неподвижно. Присев на одно колено рядом с ней, Райан услышал шаги и голос рядом произнес. «Этот ворон мертв». Подняв глаза, Райан увидел рядом с собой Бальтазара Лесрейта. «Кто-то сбил его?» — спросил он, подразумевая магов отряда. «Вы не поняли, лорд», — сказал Лесрейт. «Эта птица мертва давно. Присмотритесь». И только после этих слов Райан заметил прогнившие впадины глаз. Птица и впрямь была мертва уже давно. «Что могло поднять в небо мертвую птицу и заставить прилететь сюда?» вслух удивился Лесрейт. «Границы способны на это, лорд?» райн покачал головой. «Не думаю». В этот момент он заметил, что в клюве птицы зажато что-то красное. Осторожно разжав клюв, райн просунул внутрь пальцы не боясь испачкать перчатку, и вынул наружу. «Цветок?» Снова удивился рядом Лесрейд. «Роза?» Держа на ладони раскрытый бутон, глухо произнес Райан и нахмурился, задумавшись. «Цветок в клюве мертвой птицы выглядел как знак». И Райану это не нравилось. Если допустить мысль, что это действительно знак, то... Мертвая птица — знак смерти. Не успел он так подумать, как красные лепестки розы на его ладони стали темнеть и съеживаться. Прямо у него на глазах они почернели до цвета золы. Откуда-то взявшийся порыв ветра скользнул по его ладони, и почерневший цветок рассыпался пеплом, падая на землю. — Что это, лорд? — спросил Лесрейд. — Почему роза рассыпалась пеплом? — Все существо Райана словно пронзило молния. «Роза», — произнес он, стремительно вставая на ноги. «Эта мертвая птица прилетела сюда не сама Лесрейд», — решительно возвращаясь к лошади, произнес он. «Ее прислали. И это мог сделать только маг». «Но какой маг обладает силой, способной поднять мертвое?» С недоумением следил за ним взглядом Лесрейд. райн перехватил поводок лошади и ответил. Маг о возможностях которого мы даже не подозреваем. Вставив ногу в стремя, он вскочил в седло и бросил. «Я собирался дойти с вами до границы, Лесрейд, но, похоже, в мои планы вмешались. Мне придется покинуть отряд. Если вам предстоит встреча с демонами...» Он сделал паузу и кивком головы пожелал удачи. «Храни вас, королева, Лесрейд!» Потянув повод, он повернул лошадь в обратный путь. Выехав из запретного леса, Райан пустил лошадь в галоп, одержимый только одной мыслью — успеть. Он больше не сомневался, что кто-то послал ему знак. Мертвая птица — смерть. Роза, пеплом рассыпавшаяся в руке. Во что бы то ни стало, он должен успеть.